Глава, 7. Переродившись в этом мире, я был не Сережей Смирновым. Вошел в роль, с пеленок старался выжить, закрепиться в этом мире, раз уж мне дан такой шанс. Но все же я постепенно становился им, привыкая к близкому окружению, обрастая связями, приручая все больше существ, которые мне так же стали роднее некуда. А раз так, все-таки Коля Демидов мой брат. Какие бы между нами ни происходили стычки, как бы он меня терпеть не мог, он родственник, которому я должен протянуть руку помощи. Змейка к этому времени уже разведала направление движения черного минивена, в котором везли Колю Демидова. На данный момент похитители находились на Кутузовском проспекте. Я же пошел на перехват. Питомцев забрать дело недолгое, но я решил, что эффект неожиданности сыграет свою роль. И после моего подарочка находящиеся в салоне будут шокированы. Это тоже даст мне значительную фору. Змейка меня перенесла до очередного перекрестка. Туда, где недалеко находилось большое здание полицейского участка. Верница людей перешла по сигналу светофора через зебру. Скоро здесь будет жарко. Через полминуты. Я воспользовался свободным временем и созвонился с князем Демидовым. «Ваш сын похищен неизвестными возле школы. Я вытащу его. Все, что я сказал в динамик, и отключился, передавая свое местоположение. А вот и тот самый минивэн. Я сделал глубокий вдох, сосредоточился на цели». «Ближайшая полоса у дороги свободная, и ничего не мешает похитителям разогнаться как следует, а мне ничего не мешает максимально сконцентрироваться и создать одно из моих самых любимых на данный момент заклинаний — метаморфозу». Я мысленно отправил команду, и капли темной воды, появившись в воздухе, влетели в приоткрытое стекло со стороны водителя. Минивэн пролетел мимо, Я не видел, что творится в салоне, но змейка отлично передала картинку. Водитель превратился в свинью, копыты которой заскользили по рулю. Поросенок завизжал, раздирая задними копытами резиновый коврик, а находящиеся в салоне вскрикнули. Минивэн сильно вильнул в сторону, наехал на высокий бордюр и остановился, врезавшись в магазинчик, встроенный в остановку. Колю в этот момент никто не контролировал, он также был в магической сети, но похитители в черных одеяниях кричали и пытались выкинуть свинью из салона, которая завизжала еще сильней и принялась очень сильно отбивать копытами. Змейка вытащила Демидова-младшего, освободив от сетей. Он оказался рядом со мной, вяло взглянул на меня, его уже успели знатно накачать снотворным. «Не надейся», — промямлил Коля непослушными губами, — «это ничего не изменит, Мы все равно останемся врагами. Как посчитаешь нужным, ухмыльнулся я, замечая два автомобиля Демидовых, резко затормозивших возле нас. Сынок, все с тобой хорошо? вскрикнул князь, выскакивая из ближайшей машины. Голова к в ужасе, почти неразборчиво ответил Коля и покачнулся. Подскочили два лекаря, которые отвели наследника рода в один из автомобилей. Несколько гвардейцев Демидова, между тем, создали купол вокруг князя и его сына, но нападения не будет. Я обо всем позаботился, заблокировал ублюдков в минивене, окутав его плотной водяной пленкой. «Кто на вас напал?» – спросил я у князя. «Потом расскажу. Сейчас пора ехать домой», – скороговоркой ответил князь. «Возможно, еще будет нападение». «Моя змейка проводит вас», – сказал я, но князь покачал головой. «Не нужно. Мы сами справимся», — дрожащим голосом ответил Демидов. «Только сейчас я заметил, что его немного трясло. Он сильно кого-то опасался, переживал за сына». «Ну что же, я не вправе его задерживать». А вот полицейские, которым я также успел сообщить о нападении на княжича, попытались выяснить, кто же это такие. Князь оставил своего представителя и умчался в поместье. Затем подъехала еще одна полицейская машина, из которой высыпались маги, вооруженные серьезными артефактами, чего стоил автомат на плече одного из них. От него исходилась сильная энергия. Пули там были совсем непростыми. Я уже убрал водяную пленку, сдерживающую сидящих в минивене, и сразу начался штурм. Свинью, которая не хотела уступать место и билась в истерике, пытались придушить ремнем безопасности. Я вернул ей человеческий облик до того, как стражи порядка открыли двери и принялись выволакивать злодеев. Полицейский только отвернулся, и я воспользовался моментом, перенесся при помощи змейки в свое поместье. Не хотелось мне торчать еще полчаса в участке. Пусть сами разбираются. Заложника освободил? Да. А про тех, кто напал, расскажет князь Демидов. Вечером он как раз к нам и наведался. Рассказал, что повзорил с отмороженным на всю голову князем Пересыпкиным, которому не хотел продавать построенный торговый центр. И тот решил надавить, обратившись к криминальным структурам. К тому же Демидов перевел денежное вознаграждение за спасение своего сына. Сто тысяч – приличная сумма. Родители не хотели брать у него деньги, но князь настоял, сказав, что это благодарность. Абсолютно безвозмездная. Поместье Смирновых. Три часа спустя. К нам в поместье наведались Кутузовы. И мы собрались за одним столом. Пообедав и поговорив на общие темы, граф приступил к освещению основной цели визита. «Иван, мы уже с вами разговаривали», – начал он. «Завтра суббота, а потом ещё неделя каникул. Надо обсудить, куда махнём». «Мы тут с Володей подумали, почему бы не отправиться в поход куда-нибудь в горы», ответила Мишкина мама, засияв глазками. «Так мы ещё не отдыхали. А сколько у детей наших будет впечатлений. Это же память на всю жизнь». «Хорошая идея, Танюш», — улыбнулась маман. «Но у нас ни палатки, ни снаряжения. «Да мы же там не будем по скалам отвесным лазать», — засмеялся Басом Кутузов. «А палатка есть у нас. Просто огромная. Все поместимся. И даже вместе с Апраксинами». «Вы их тоже пригласили?» — удивился батя. «А чего им киснуть в своем поместье? Пусть тоже проветрятся», — улыбнулся Кутузов. «В общем, предлагаю в Крым. Там есть неплохие базы отдыха». «Не думаю, что это лучшее решение», — отозвался я. Сережа, ну что опять такое?» — удивлённо посмотрела на меня Маман. «Тебе что-то не нравится?» «Угу. Горы там низенькие», — объяснил я. «Но чтобы каникулы получились настоящими, и горы должны быть конкретными». «В целом, поддерживаю», — ответил Мишка. «Если возражаешь, предлагай», — обратился ко мне батя. «Предлагаю на Алтай», — ответил я. «Да ты что?» «Нет, сразу отметаем», — воскликнула Маман. «Там же опасно». «Да, Серега, там же эти... темные твари шастают», — добавил батя. «Ты же со мной новости смотрел». «Да, я тоже видел сводку», — ответил Кутузов, напрягаясь. «Может, еще подумаем?» «Не, это лучший вариант», — возразил я. «Ну что вы как не родные, путевки туристические продаются?» «Ну да, продаются», — согласился со мной Кутузов. «Значит, там есть безопасные маршруты», — сделал я логичный вывод. «Тем более я изучил вопрос». «Ну и что ты там изучил? Поделишься?» Улыбнулся батя, но уж как-то напряженно он это сделал, и взгляд беспокойный. Я решил окончательно убедить их, отправив ссылку на маршрут и красоты Алтая, и все принялись рассматривать в телефонах фотографии с мест. «Мы пойдем на Белуху, четыре с половиной километра над уровнем моря». Принялся я рекламировать Алтай, словно заправский экскурсовод. «Дикая природа, теплые соленые озера». «Ого!» — воскликнул кулыч «Соленые озера?» «Да, Акулыч, ты не ослышался», — улыбнулся я Акулоиду, который тоже загорел с походом. Женщины принялись охоть от восторга, рассматривая фотографии горного Алтая. «Кстати, попадаем на цветение моральника?» — ответила Маман. «Я все в детстве мечтала побегать по этим цветущим полям, но родители только обещаниями кормили». «Ну а мы поедем, и побегаешь». Ногообещающий обратился к ней. «Да, красиво», — улыбнулась Мишкина мама. «Там еще фестиваль начинается в честь цветения», — продолжил я. «Да еще и санатории, и Денисова пещера». «Денисова пещера?» — спросил Кутузов. «Там, говорят, можно увидеть древние письмена и набрести на различные ценные находки, набрать сувениров домой». «В общем, решили», — ответил Кутузов. «Раз есть безопасный маршрут, то надо ехать туда». «А в Крыму сейчас всё равно не сезон. Море холодное», — ответил я. «Можно туда летом махнуть». «Умеешь ты убеждать, Серёга». Батя потрепал меня по шевелюре. «Но горы на Алтае выше, и будет тяжелей, подчеркнул Кутузов. «Да, на три километра выше», — улыбнулся я. «Ну и ладно, мы возьмём с собой защитные артефакты. Горная болезнь точно нам не грозит». Батя удивленно посмотрел на меня. Конечно, у нас не было этих артефактов, но долго, что ли, их купить? В общем, все охотно согласились. Затем батя набрал номер Апраксина, подмигивая нам. «Алло!» — крикнул он в трубку. «Срочно собирай вещи! Пора ехать на Алтай! Это очень важно!» «Приветствую, Иван!» Видимо, батя разбудил барона, потому что голос Апраксина был очень сонным. «Что за важность?» «Мы с Кутузовыми собираемся в поход!» — весело ответил батя. «Да, Боря, давай уже, хватит торчать в доме, разомни свои косточки!» — крикнул Кутузов. «Сейчас поговорю с Анной», — зевнула Праксин. Минуту стояла тишина. «Не разрешит», — прошептала Маман. «Да сфига ли», — прошипел Кутузов. «Ей тоже надоело торчать в городе, как и всем нам». Борю говорит. «Мы так вечер можем ждать», — ответил батя. Но вот вновь прорезался голос Апраксина. «Не, господа, тут у Анны маникюр, прическа, и Юле обещали аквапарк». Начал отмазываться барон. «Да брось, позови к телефону супругу», — нахмурился Кутузов. «Она рядом», — ответил барон. «Передаю трубку». Я услышал строгий голос Юлиной мамы. «Что вы опять тому думали? Мы уже все распланировали, и что? Бросать теперь все? Из-за какого-то похода? Да ты первая будешь пищать от счастья, когда мы приедем на Алтай!» — громко обратилась к ней маман. «Наташа, ну и ты с ними заодно!» — резко ответила Анна. «Ты что, не знаешь, что нашим мужчинам нужно?» «Наклюкаться, как всегда!» «Ну что ты, Аня, начинаешь?» — послышался на фоне голоса Праксина. «Я еще не начинала!» — резко ответила Юлина мама. «Просто представь, как ты будешь смотреть в глаза Юли, когда наши дети будут с ней делиться впечатлениями об отдыхе!» — заметил Кутузов. А Праксина взяла паузу, затем уже более мягко ответила. «Хорошо, мы подумаем. Когда вылет?» «Завтра с утра уже надо вылететь», — ответил Кутузов. «Решайте быстрей». Боря позвонит чуть позже, произнесла Апраксина и сбросила звонок. «Ох, Боря, Боря, как он еще не загнулся от такой счастливой семейной жизни?» — вздохнул батя. «Ты это о чем?» — непонимающе уставилась на него маман. Он имеет в виду, что Анна давит на него сильно. Как можно мягче ответил Кутузов. Он не хотел оскорблять своего приятеля, но на ум бросилась каблучник. Однако, как мне рассказывала Юленька, ее отец зачастую принимал вполне самостоятельные решения, так что каблучником там и не пахнет. День завершился в сборах. Родители купили авиабилеты на Алтай, прикупили те самые артефакты для защиты от горной болезни, комплект тонких магических обручей всем достанется. Затем спальные мешки, туристические рюкзаки, котелок, охотничьи спички, которым даже вода не страшна и еще по мелочи. Ближе ко сну позвонили Апраксины и сообщили, что они присоединяются к нашей компании. Отличная новость. К тому же мы решили взять Захарыча с Ларисой Батьковной. У них не получилось за сплошными рабочими буднями медового месяца, и родители решили сделать им сюрприз. Подарили им, получается, медовую неделю. Эта сладкая парочка от восторга эмоционально поблагодарила родителей. Главное, чтобы спать не мешали, а то уж орут свои благодарственные речи минут десять, хотя больше пышка кричала. охоло, ахала, от счастья вскрикивала, что наконец-то она за десять лет отдохнет где-нибудь, кроме Москвы и Подмосковья. В общем, я кое-как уснул, а наспех позавтракал, и мы погнали в Шереметьево. Элитная база отдыха Тысяча метров над уровнем моря. На следующий день. После прилета на Алтай мы сразу встретились с проводником, затем начали восхождение. Поначалу было легко и просто. Взрослые наслаждались просторами и чистым воздухом. Затем мы переночевали в ритном домике на перевалочной базе отдыха, где имелся не только бассейн, но и комфортабельные загоны для питомцев. После ночевки мы пошли дальше по маршруту, забираясь все выше и выше. Проводник рассказывал забавные истории, а наша могучая троица, я, Мишка и Юленька, немного отстали, выгуливая своих питомцев. Мишке и Юленьке в этом плане было проще. По одному питомцу и не очень большому. Мне же пришлось выбирать, кого взять в монолет. В итоге Грабби остался в поместье, Дракарис сам, как монолет, полетел за нами, лишь пришлось согласовать это с начальством аэропортов. Меня все знали, поэтому согласование не составило много времени. Кузьма кое-как поместился в грузовом отсеке. Рэмбо, Регине и Акулычу было проще всего. Особенно Акулычу, которая сразу, задрых в кресле, стоило только монолету подняться в небо. Дракарис нашел себе временное жилье в одной из пещер и спрятался в ней. Я уговорил его не летать слишком часто, чтобы и не светиться. Змейка тем временем контролировала маршрут. «А по мне кисло как-то». Юля погладила хомяка, выглядывающего из-за пазухи, и тот что-то упорно жевал, видно, свои запасы, накопленные за щеками. «Ну ты даешь!» — хохотнул Мишка. Он вновь швырнул палку-шарику назад, и тот умчался за ней, затем побежав обратно. «Посмотри, какая красота! Гора впереди, здоровенная просто!» «Да мне эти горы как-то...» — скривилась юренька «Я приехала за приключениями. Где битвы с монстрами? А эти темные твари?» «Блин, как же было классно, если бы мы их встретили сейчас! Я бы, наконец-то, использовала свой молот!» бесте постучала по рюкзаку. «Да к черту этих тварей!» — воскликнул Мишка, испуганно озираясь. Ветер вновь зашелестел в траве справа и слева большой туристической тропы, а со стороны скалистого склона посыпались камешки. «Ура! Вот и они!» — оскалилась Юленька. «Темные твари!» — побледнел Мишка. «Не думаю!» — улыбнулся я. Змейка уже заметила нарушителей спокойствия. «Рогатые и очень прыгучие местные животные». «Всем спокойно! Держимся маршрута!» — объявил проводник взрослым, беспокойно посматривающим по сторонам. «Это всего лишь горные козлы. Когда скачут по склону, копытами выбивают камни. Так что это нередкое явление у нас в горах». «Блин!» — вздохнула Юленька. «Сплошное разочарование!» «Я хочу нормального похода, без монстров!» — выдавил Мишка. «Ну, кроме Серегиных, К ними никаких претензий не имею». «Да ты просто трусишь!» — ухмыльнулась Юленька. «Да с чего ты взяла?» «Просто мы на отдыхе, значит, надо наслаждаться и кайфовать», заметил Мишка. «Я кайфану, когда проломлю череп какому-нибудь чудовищу», оскалилась Юленька. «Юль, мы и правда отдыхаем. Не напрягайся», осадил я боительницу. «Наслаждаемся походом. А если вдруг встретим кого, дадим отпор серьезный». Затем я заметил, как Мишка побледнел и дополнил. Хотя здесь не замечались звери, и маршрут выбран безопасный. «Слышала? Безопасный». Мишка слегка толкнул плечом Юленьку. Трус выдавила бесте и толкнула в ответ. Миша кое-как сохранил равновесие. «Да ты чего? Я же в шутку!» — вскрикнул он. «Я тоже пошутила», — ухмыльнулась Юленька. «Было бы серьезно, ты бы уже потерял сознание». «Ну вот как с ней разговаривать?» — обратился ко мне Мишка. «Аккуратно», — засмеялся в ответ. «У нашей Юленьки молод». «И топор, на всякий случай», — подчеркнула бестия. Мы шли вверх и снова вверх, затем повернули направо, обогнув осыпавшуюся часть тропы. Я прикинул, что будет, если кто-то зазевается и упадет туда. Лететь он будет долго, а шансов на спасение почти нет. Хотя, если он искусный маг, защитный купол может спасти от удара зубья, скал далеко внизу, но проверять не хочется. Чуть позже, когда начало смеркаться, мы дошли до туристического плато. Оно было достаточно просторным. Неподалеку слева шуршали на ветру палатки других туристов. Мы же нашли место справа от толпы. Когда Кутузов достал небольшой чемоданчик, он ухмыльнулся. «А теперь смотрите и восхищайтесь», — ответил он. Открыл чемодан, положил на землю большой мерцающий блин, покрутил его, расправил складку и нажал на красное пятно кнопку. Вух! Перед нами разложился целый домина. «Вот это да!» — протянула Юленька. «Да, впечатляет», — оценил я. «Ну что, пойдем покажу комнаты внутри?» Довольно улыбнулся Мишка. «Там еще и комнаты!» — засияла Юленька. «А то!» — хмыкнул Мишка. «Хватит на всех, еще останется!» Да уж, Миша не обманул. Внутри были полноценные комнаты, очень просторные и теплые. Создавалось впечатление, что мы сейчас находимся в полноценном доме, и снаружи Москва, а не горная тропа Алтая. Так, молодежь, позвал нас Кутузов. А ну, пойдем искать хворост для костра. Будем скоро готовить походный суп. «Класс!» — выкрикнул Мишка, и мы друг за другом выскочили из палатки, чувствуя, что похолодало. Гора Белуха. Одно из укрытий Шувалова. За пять минут до этого. Шувалов нервничал. И здесь не дают ему покоя. Пацан появился на Алтае не просто так, явно что-то заподозрил. Поэтому он приказал темным жрецам установить покров из тьмы и ловушки для астральных зверей. Надо перестраховаться. Черт знает этого мелкого засранца, что он задумал. Может, он уже раскрыл их местонахождение. А буквально только что разведчики ему доложили, что в полудне перехода разбили палатку Смирновы с друзьями. Это просто идеальный вариант для нападения. Лучше нанести упреждающий удар, чем опасаться атаки в любой момент. Он вызвал советника, и когда Юрий появился, он внимательно посмотрел на него. Юра, сколько раз я говорил? Зашел, так подойди ближе. Ничто, постоянно кричать тебе, чтоб ты услышал? Да, конечно. Закивал Юрий и подошел к его каменному трону. Вы хотите сказать мне что-то важное? По пустякам я бы тебе не вызывал, пробурчал Шувалов. В общем, готовь зверей. «Мы нападаем сейчас, на лагерь Смирновых и остальных смертничков». «Прямо сейчас нападаем?» – удивился Юрий. «Вот прямо сейчас, да!» – Шумалов выдохнул, сдерживая гнев. «Ноги в руки и бегом!» Через пару минут он перешел в другую пещеру, в которой собрались темные жрецы. «Готовьте тоннель!» – вскрикнул он, застегивая куртку на молнию и накидывая капюшон. Жрецы засуетились, в этот раз они справились гораздо быстрее. Всего десять минут, и вот он, выхода из пещеры. Там, где ветер поднимал снежную пыль, чернел, колыхаясь и блистал редкими искрами, вход в магический переход. «Этих вперед!» — замахал руками Шувалов. «Я за ними, и тащите следом алтарь!» Огромный белый медведь, закованный в магическую броню, громко зарычал и первым нырнул в черный вход. За ним еще один и еще. прокачанные, молниеносные и безумно опасные. Когда звери исчезли в тоннеле, Шувалов справился с волнением и сделал шаг, погружаясь в шуршащий темный кисель. Гора Белуха. Туристический лагерь. В это же время. «Вы слышали?» Юленька напрягла слух, посмотрев в сторону уходящей вверх тропы. В стороне потрескивал костер, мы слышали разговоры взрослых. Нас разделяло от них метров двадцать. Просто сейчас мы подошли к небольшой пещере, которую освещали фонарями. Я оглядел дальнюю стену, зарисованную надписями туристов. Затем еще раз прислушался. Снова этот звук, будто что-то потрескивает в самой толще камня. «Ну вот». Опять пробормотала Юленька, потянувшись к увесистому молоту на поясе. «Горные козлы?» — улыбнулся Мишка. «Точно нет», — ответил я. Мне же было не до смеха. Походу, началось. Я отправил на разведку змейку, которая не обнаружила ничего, кроме двух горных козлов, которые скакали друг за другом по скалистому склону, но это были точно не они. «Я что-то вижу», — напряженно ответила Юленька. «В пещере». «Да там же тупик», — засмеялся Мишка. «Опять тебе монстры мерещатся? Или как их там, темные звери?» В дальнем, неосвещенном углу пещеры вспыхнули два синих глаза, затем еще одна пара глаз. «Не мерещатся!» — услышал я голос Шувалова. «Ну вот и здрасте! Приехали! Как же не вовремя ты нарисовался, сволочь! Я еще не успел вызвать змейку, как волк-альбинос Шувалова прыгнул на Юленьку и прижал ее к земле. Он открыл пасть, готовясь...» откусить ей голову. Бестия зарычала, потянувшись за упавшим мерцающим молотом, но тот лежал слишком далеко. На захрипевшем мишке уже сидел белый медведь. В любой момент челюсти зверя готовы были вгрызться в шею моего друга. Я шагнул в сторону. «Еще движение, и мои звери разорвут твоих друзей на куски!» — злорадно улыбнулся Шувалов. Ну все. Теперь он окончательно меня разозлил.